Глава 13. Потоковая торговля. Каковы мегатенденции? Поскольку сейчас стираются границы между отраслями, меняются и способы продажи и покупки, что приводит к постоянному нарушению бизнес-моделей, каналов распределения, ожиданий потребителей и даже самих инноваций. В 2012 году испанское правительство ввело новый опустошительный налог Стремясь провести экономические реформы и принять меры жёсткой экономии, новое законодательство фактически увеличило налог на театральные представления с 8 до 21%. В течение следующего года посещаемость театров по всей стране упала на 30%. Отчаявшиеся владельцы театров пробовали самые нестандартные решения, чтобы выжить. Один театр, например, продавал дорогую морковь которая не облагалась налогом по 16 евро и давала в нагрузку бесплатные билеты в кино. Но, пожалуй, самое креативное решение пришло от владельца театра комедии Театр Нео. Вход на их шоу стал бесплатным, но при выходе вы платили взнос, величина которого напрямую зависела от того, насколько забавным вам показалось представление. Все сидения были оборудованы планшетами с технологией отслеживания лиц, фиксировавшими каждую улыбку. Одна улыбка оценивалась в 30 евроцентов. Максимальная цена билета доходила до 24 евро. Инициатива "Заплати за смех" стала мгновенным хитом, вызвав 35-процентный всплеск посещаемости и вдохновив другие комедийные клубы поддержать подход Театре Нео. Примерно в то же время, как до театра Театренео -театр изобретал новые способы заставить зрителей платить за просмотр комедийного шоу, компания под названием Casper меняла привычные способы приобретения матрасов. Casper продаёт поролоновые матрасы в интернете и отправляет их свёрнутыми и сжатыми в коробке размером примерно с кухонный шкаф. 10 лет назад мысль о том, что люди купят матрас, не потрогав его, могла показаться немыслимой. Сегодня потребители привыкли покупать всевозможные вещи в интернете, от обуви до очков по рецепту, не видя их предварительно. На другом конце света бывший продавец японского книжного магазина, Есиюки Мариока, начал смелый эксперимент в престижном торговом районе Гиндза в Токио. Его книжный магазин Mario Ka Shoten привлёк внимание всего мира радикальной моделью бизнеса. В течение недели Мариока продавал тираж только одной книги, посвящая всю неделю массовым мероприятиям с участием автора. На первый взгляд, взимание платы с театралов за количество улыбок, продажа матрасов в интернете и запуск книжного магазина, продающего одну книгу, могут показаться не связанными. Тем не менее, за последние десятилетия одна из самых масштабных тенденций, которую мы отслеживаем, не изменение покупательских предпочтений или облика продавцов, а то, как продукты и опыт покупаются и продаются. Эта мегатенденция потоковой торговли описывает, как успешные компании постепенно развивают свои бизнес-модели и методы распределения, аспекты бизнеса, которые прежде были неизменными, и меняют способы внедрения инноваций, чтобы не отставать. Эту тему мы отслеживаем уже много лет. Ещё в 2015 году мы представили тенденцию, которую назвали разрушительным распределением. Термин, описывающий, как резко меняется способ доставки продуктов и услуг конечным потребителям. Возможно, ничто лучше не демонстрирует интерес компаний к методам потоковой торговли, чем растущее число организаций, смело выходящих за пределы своей зоны комфорта, чтобы внедрять инновации. и расширяться за пределы традиционных границ отрасли. Размывание границ отрасли Было время, когда Red Bull был просто энергетическим напитком. С начала 90-х годов австрийский бренд расширился до растущей медиа-империи, которая проводит различные мероприятия, концерты и фестивали. выпускает книжные издания и даже имеет круглосуточный потоковый телевизионный канал. Это не первый случай, когда Red Bull смешивает отрасли, пересекая их границы. Компания также приобрела 15 спортивных команд по 11 видам спорта, включая футбол, гонки Формулы-1, парусный спорт, сёрфинг, хоккей на льду и скейтбординг. Зачем столь смело вторгаться в другие отрасли? Наша цель, как крупных поставщиков контента, донести и распространить мир Red Bull через все основные медиа-сегменты от телевидения до печати, новых медиа и нашего музыкального лейбла, объясняет Дитрих Матешец, соучредитель Red Bull. Общая стоимость издаваемых медиа плюс медийные активы, созданные вокруг спортивных команд, превосходят чистые расходы на рекламу. Red Bull один из многих примеров того, как компании стремятся выйти за традиционные границы отраслей, чтобы дифференцироваться от конкурентов и диверсифицировать свою деятельность, получая выгоду из многочисленных потоков доходов и привлекая к себе больше внимания потребителей. Capital One, например, превращает отделения банков в удобные кафе и территории коворкинга. Различные бренды, такие как West Elm, Муджи, так как Bell и Armani открывают собственные брендовые отели, делая ставку на то, что клиенты, которые проводят ночь в окружении изделий фирмы, больше захотят их купить. В мире консалтинга такие давние игроки, как IBM, Accenture, PwC и Deloitte, надеются проникнуть в маркетинговую индустрию с помощью новых групп интерактивных и креативных услуг. Мощные медиа-бренды, такие как The New York Times, Wall Street Journal, Forbes и New York Magazine, недавно запустили свои собственные студии пользовательского контента, где журналисты в качестве подработки производят высококачественный контент для брендов. Даже Amazon вышел за рамки своей онлайн-розничной торговли на продуктовый рынок с приобретением Whole Foods и запуском нескольких продуктовых магазинов. В прошлом границы между вертикальными отраслями были чётко и определённо очерчены. Сегодня меняются не только пограничные линии, но и подвергается сомнению один из фундаментальных принципов самого бизнеса собственность. От права собственности к праву пользования. На протяжении десятилетий покупка автомобиля была обрядом посвящения. символом свободы, ответственности и взрослости. Но переезд людей старшего возраста в городские районы и лёгкая доступность услуг совместного использования автомобилей заставляют многих аналитиков прогнозировать массовое сокращение числа тех, кто в будущем захочет иметь свою машину. Похоже, что нам всё чаще хочется иметь меньше обязательств, связанных с тем, за что мы платим. Мы не хотим владеть автомобилем, обслуживать его, парковать или мыть. Нам просто нужно куда-то попасть. Так зачем же вкладывать значительные средства в автомобиль, когда можно просто заплатить за поездку? Точно так же и в сфере недвижимости. Зачем иметь дорогой, уютный загородный дом, когда мы можем через сервис Airbnb оплатить пребывание в чужом доме, когда захотим? Этот сдвиг привёл к тому, что некоторые экономисты стали использовать термин "пользование", а не "собственность", для описания того типа контроля над нужными продуктами и услугами, которые мы всё больше хотим получить. Другими словами, мы хотим использовать продукт, но не обязательно владеть им. Потребители заинтересованы в гибкости, а не в долгосрочных обязательствах и постоянных затратах. И они готовы платить владельцу только за ту услугу, которой они непосредственно воспользовались, либо в каждом конкретном случае, например, за поездку на Uber или аренду жилья через Airbnb, либо периодически. Чтобы отреагировать на этот переход от владения к пользованию, компании во всех отраслях трансформировали свой бизнес, перейдя от традиционной модели вложения средств, в которой они продают продукт или услугу в обмен на единовременную плату, к модели подписки. Мы много писали об этой тенденции, которую назвали торговлей по подписке, ещё в 2014 году, и пока она не показывает никаких признаков замедления. Сегодня, например, такие программы, как Microsoft Office и Creative Cloud от Adobe, продаются только по подписке. Сети кинотеатров начинают предлагать ежемесячную безлимитную подписку на фильмы. Автопроизводители, такие как BMW и Volvo, Экспериментируют с ежемесячными моделями подписки, позволяющими клиентам менять автомобили каждые несколько месяцев или даже чаще. В юридической профессии к давнему консультанту LegalZoom в последние годы присоединились более нишевые фирмы, такие как WyWorks, сервис, который помогает подавать документы и оформлять развод. За ежемесячную плату они предлагают клиентам необходимый доступ к адвокатам-посредникам. и юридическим ресурсом. Бизнес также адаптировался к росту числа пользователей, согласившись на общие рынки и даже общий труд. Тенденция, о которой мы также писали в 2014 году и которую назвали экономикой сотрудничества. В индустрии гостеприимства, например, сервис под названием Paired отбирает ресторанам временный персонал на кухню. Uber объявил о планах начать кадровый бизнес по требованию под названием UberWorks. Cargo X взаимодействует с предприятиями в Бразилии, которые нуждаются в транспортировке грузов, и с дальнобойщиками, в чьих трейлерах есть свободное место. Платформа под названием Flexi позволяет каждому забронировать при необходимости складское помещение, а стартап Specious — Запустил приложение, которое помогает высококлассным нью-йоркским ресторанам предлагать свои помещения свободные в течение дня людям, ищущим офисные пространства для коворкинга. Хотя рост пользования приводит к трансформации ранее неизменных бизнес-моделей в подписные и совместные, это не означает, что мы полностью отказались от собственности. В конце концов, наше общество довольно материалистическое. Но то, где и как мы покупаем продукты, которыми хотим владеть, радикально меняет розничную индустрию. Розничный поток. Возможно, ни одной отрасли не приходилось приспосабливаться к постоянным изменениям в способах покупки и продажи больше, чем розничной торговле. Резкие изменения практически во всех наших покупках наряду с растущими потребительскими ожиданиями Заставили некоторых аналитиков розничной торговли постоянно заявлять, что грядущий год будет годом апокалипсиса для ритейла. Конечно, это предсказание конца света ещё не сбылось, но за последнее десятилетие сфера розничных магазинов изменилась, став более иммерсивной, персонализированной и динамичной. Например, во многих розничных магазинах модной одежды бренды используют такие технологии, как умные зеркала, которые позволяют покупателям сравнивать разные наряды во время примерки, фотографироваться в них или даже обращаться к сотруднику магазина за помощью в подборе нового размера или предмета одежды. Бренды также инвестируют в neirables специальные маячки, которые предоставляют скидки или помощь клиентам через мобильные устройства или удалённых торговых партнёров. Точно так же магазины товаров для дома, такие как Lowe's и IKEA, Используют виртуальную или дополненную реальность, чтобы предложить клиентам способ визуализировать, как будет выглядеть проект реконструкции в их домах. Крупные ритейлеры также экспериментируют с робо-картами, которые ведут покупателей через магазин, синхронизируясь с их списками покупок, чтобы оптимизировать маршрут и убедиться, что те ничего не забыли. Некоторые Даже превращают свои помещения в магазины без касс, где клиенты сканируют всего один идентифицирующий их самих код, по которому плата за всё, что они купили, спишется автоматически с их карты. Ритейлеры также меняют подходы к оценке своей продукции, а также частоту и скорость обновления цены. Скачкообразное ценообразование, повышение цены на продукт или услугу при высоком спросе на них. Динамично меняет розничную цену на всё, начиная от продуктов питания и заканчивая поездками с помощью райдшеринга. В этом мире мгновенных обновлений цен некоторые опасаются, что в будущем некоторые розничные продавцы внедрят ценовых ботов, которые умело вступят в сговор против клиентов, чтобы гарантировать алгоритм, по которому мы всегда заплатим максимальную цену. Значительные изменения в том, как мы покупаем, не только кардинально изменили стратегии и подходы ритейлеров в продаже товаров и услуг, но и трансформировали способы внедрения инноваций компаниями. Обновление инноваций. Каждый день мы сталкиваемся с новостями о невероятных преимуществах последнего модного увлечения здоровьем. Активированный уголь абсорбирует токсины и химические вещества в кишечнике, блокируя их всасывание. Капсулы с водорослями улучшают работу мозга и предотвращают сердечные заболевания. Клетчатка акации снимает боль и уменьшает жировую прослойку. Некоторые из этих утверждений на самом деле могут быть правдой, другие, конечно, нет. К сожалению, нам дают так много противоречивых рекомендаций. особенно быстро разбогатевшие онлайн-маркетологи и сайты советов. Что большинство из нас в конечном итоге оказываются совершенно сбитыми с толку и настроенными крайне скептически. Мы реагируем на это, всё чаще устраняясь от модных веяний быстрее, чем когда-либо прежде. Тенденция усталости от пречёт, о которой мы писали в докладе за 2017 год. Энтузиазм вокруг новых веяний всегда был интенсивным и вирусным, но усталость от пречуд оказала огромное влияние на то, как мы покупаем или не покупаем продукты. Мы просто всё быстрее и быстрее переходим к следующему аромату месяца. Это оказывает огромное давление на компании, вынужденные искать нестандартные пути для инноваций. Они пытаются найти последний писк и боятся, что для обеспечения его актуальности и жизнеспособности потребуется ни что иное, как полная перестройка их бизнеса. Это привело к тому, что некоторые из наиболее отчаявшихся наивно пытаются воссоздать именно то, что, по их мнению, делают более инновационные конкуренты. Тенденция, которую мы описали в 2019 году как зависть к инновациям, Некоторые компании отвечают на этот вызов проведением инновационных конкурсов, например, хакатонов, запуском платформ для подключения стартапов к внутренним командам или созданиям инновационных лабораторий внутри своих компаний. Ford Motor Company, например, запустила свой исследовательский и инновационный центр, лабораторию в Кремниевой долине, сосредоточенную на внедрении передовых технологий в опыт вождения. Время. Open Innovation, Kraft Heinz Springboard, Adidas Brooklyn Creator Farm и бесчисленное множество других лабораторий начали работу в последние несколько лет. Примеров последовало так много, что в 2016 году мы описали тенденцию, которую назвали инкубатор идей, показав, как компании сосредоточились на привлечении в организацию мыслителей со стороны. Nordstrom, высококлассный ритейлер, Был одним из первых, кто запустил инновационную лабораторию ещё в 2013 году. 2 года спустя бренд объявил, что сокращает её и переводит сотрудников в другие группы. Представитель Nordstorm, которого спросили об этом на сайте Gigwire, ответил: "Теперь инновации это работа не команды, а каждого сотрудника. Естественная эволюция любого привлечённого набора навыков, который начинается с приглашения специалистов, состоит в том, чтобы в конечном итоге интегрировать его в общий способ ведения бизнеса. Перемены это новая норма в современном бизнесе. Компании сейчас осознают, для того чтобы постоянно внедрять новые бизнес-модели, методы сбыта, тактику привлечения клиентов и идти в ногу со всеми прочими изменениями, они должны сначала внедрить способы внедрения инноваций. Кратко о потоковой торговле. То, как мы покупаем и продаём продукты, сколько готовы за них платить, предпочитаем владеть ими или арендовать, меняется кардинально и быстро. Поскольку некогда чётко очерченные границы между отраслями почти полностью стёрлись, а бизнес-модели продаж меняются таким образом, что продукты продаются как услуги или по подписке, и кроме того, методы сбыта исключают посредников, то победителями в этой новой экономике становятся те, кто принимает быстро меняющуюся и всё более размытую природу торговли, те, кто одобряет поток и движется вместе с ним. Как использовать потоковую торговлю? Найдите размытость. Когда вы размышляете о том, как трансформировать свою бизнес-стратегию, подумайте, что произойдёт, если вы соедините две несхожие модели. Что если бы вы продавали автомобили так, как продают пончики в кондитерской? Или если на Airbnb вдруг открыть аптеку? Подобные умопомрачительные вопросы побуждают нас мыслить за пределами зоны комфорта и находить новые идеи в размытом пятне между отраслями. Некоторые из этих идей могут показаться надуманными и невозможными, но могут и привести к чему-то действенному, когда вы проделаете путь от безумного к возможному. Второе. Будьте стратегом, а не реакционером. Часто компании ошибочно принимают изобретение за инновации. Это не одно и то же. Распространённая ошибка может привести к поверхностным, одномерным идеям продукта или услуги и недифференцированному вовлечению ваших клиентов. Посмотрите за пределы уже выпускаемых продуктов, чтобы увидеть новые бизнес-модели, имеющие более масштабное предназначение и обеспечивающие более надёжный опыт на радость клиентам. Третье. Ищите и поддерживайте новаторов. Почти все успешные корпоративные усилия, направленные на инновации, начинаются с поиска новых способов привлечения предпринимателей. Иногда это принимает форму конкурсов стартапов или новых тактик, таких как Свиш-питч, когда известные бренды предлагают стартапам бизнес-задачи, с которыми они столкнулись, а затем стартапы сотрудничают с брендом в решении этих задач. Но помимо поиска инноваций вовне, сначала загляните внутрь своей компании. Найдите сотрудников, преданных инновациям, но которых часто упускают из виду. Ищите источники инноваций в вашей собственной организации, команды, которые, возможно, уже делают интересные вещи. Поддерживайте их инициативы и используйте в качестве отправной точки. Эволюция потоковой торговли. Обзор предыдущих тенденций, связанных с этой мегатенденцией. Гиперлокальная торговля. 2013 год. Новые услуги и технологии облегчают любому человеку инвестирование в местный бизнес и покупку у местных торговцев. Мгновенные предприниматели, 2014. Поскольку барьеры для начала нового бизнеса начинают снижаться, появившиеся предпосылки и инструменты открывают возможность перед любым, у кого есть идея, запустить стартап, ведь затраты и риски неудач не так высоки, как раньше. ЭКОНОМИКА СОТРУДНИЧЕСТВА. 2014-й. Новые бизнес-модели и инструменты позволяют потребителям и брендам сотрудничать в поиске новых способов покупки, продажи и потреблении продуктов и услуг. ТОРГОВЛЯ ПО ПОПОДПИСКИ. 2014-й. Всё больше компаний и ритейлеров используют подписки – для повторной продажи услуг или продуктов клиентам, вместо того, чтобы сосредоточиться на разовых продажах. Разрушительный сбыт. 2015 плюс 2018. Разработчики и производители используют новые модели сбыта, чтобы разрушить привычные каналы, ликвидировать посредников и выстроить прямые связи с поклонниками и покупателями. Отмена розничной торговли. 2015-й. Бренды всё больше инвестируют в непосредственный сенсорный опыт покупателей в магазине, чтобы дать клиентам представление о товаре, в то же время плавно интегрируя онлайн-каналы для завершения реальных покупок и выполнения заказов. Инкубатор идей. 2016-й. Компании, отчаявшиеся стать более инновационными, всё чаще стремятся привлечь новаторов извне, заманивая их финансированием, красивыми каворкингами в лабораториях и поддержкой начальства. Усталость от новых веяний. 2019-й. Потребители устают от инноваций, претендующих на то, чтобы стать следующим последним писком, и предполагают, что ни одна из них не продлится долго. Зависть к инновациям. 2019. Страх заставляет предпринимателей, бизнесы и компании завидовать конкурентам и подходить к инновациям с восхищением или отчаянием. Потоковая торговля